Глава двадцатая Ховер ощутимо тряхнула ударной волной, сработал щит, но был нюанс. Внутрь-то он ничего не пропустил, а вот наружу запросто. Об этом я подумал, вылетая из седла и впечатывая стену дома. Каменная кладка сказала «хрусть» в унисон моим ребрам. Вот оно, только расслабился, и жизнь в очередной раз напомнила о своей черной стороне. «Так, что тут у нас?» Огонек съехал с дороги, ткнулся в стену и заглох. В меня летит плетение, и если я долго буду думать, то мне хана. И кто это такой смелый, что решил напасть среди бела дня? А нет, не только в меня летит всякое и максимально убойное. Нападавшие просто бьют по площади и силу не экономят. Магия уровня магистра не меньше. Слышатся крики, стоны раненых. Пара флаеров горит чьедящим пламенем. И где мать их стража? Гремит очередной взрыв, и на меня посыпались обломки здания. Раздался жуткий вопль, плач ребенка. Суки! Мои глаза вспыхнули огнем от несдерживаемой ярости. Всех спалю! Резко вскочив, я кинулся туда, откуда летели плетения. На этот раз щадить я никого не буду. А вот подоспела и стража. Три ангела и три демона выскочили из портало и ринулись куда-то в сторону. Ну и я за ними. Нападавших пока видно не было, но эфирный след я четко ощущал. Слитный удар ангелов улетел, казалось бы, в пустоту, но так только показалось. Место перед ними заколыхалось из краженным зеркалом, которое с громким треском лопнуло. Из наведенного морока вырывались двенадцать фигур, с ног до головы укутанные в черные балохоны, скрывавшие истинный облик нападавших. При этом они кричали. Нет, не так. Они орали от боли. Но это не помешало им лупить эфиром во все стороны, как в последний раз. Демоны с ангелами, нисколько не сомневаясь, врубились в их ряды, и пошла жара. А я засомневался, стоит ли врубаться, и предпочел атаковать на расстояние. Потому как очень они мне не понравились. А еще и хор сбивал концентрацию, и плетения становились будто слабей. И похоже, не только у меня. Вот у ангела щит пошел рябью, и сквозь него прошел дымящийся клинок. Он как-то тихо охнул и буквально развеялся. «У них пожиратели жизни!» – завопил демон. «Бьем на расстоянии!» Но было уже поздно. Черные подобрались вплотную и не давали разорвать дистанцию. Мои же атаки особого вреда им не наносили, хотя я использовал весь свой арсенал. Не сразу, но я понял, что у них защита по принципу пожирателей. И тогда дело пошло на лад, хоть и медленней. Я пока не мог быстро оперировать такой силой. Сливая стихии в один шар, я кидал их в нападавших. Так мне удалось уничтожить парочку, а вот стражи, отвлекавшие внимание противников, уже не осталось. И тут бы мне точно хана пришла, потому как часть из них ринулась ко мне, а остальные опять принялись лупить по площади, уничтожая все, что движется. Но сверкнула яркая вспышка, и из портала шагнули демоны, закованные в сияющую броню. Свистнули плетьи, обвиваясь вокруг черных тел и сковывая их. Ор стал еще громче, сильней. Он просто сводил с ума, заставляя заткнуть уши. Вдруг все внезапно закончилось. Нападавшие разом повалились на землю, корчась в муках, и через пару секунд от них остались лишь пустые одежды. «Аж Таэлия убила их!» – сплюнул подошедший ко мне демон с петлицами капитана. «Смертники из Нижних Миров!» Постоянно пытается устроить прорыв, как сам. Норм, кивнул я, но уже было подумал, что прибьют. Эти могут, против них только Архимаг потянет, ну или магистр, у которого все стихии открыты. Повезло тебе. Но а что Элия же закрытый мир? Как они сюда могут пробираться? К любому замку всегда можно подобрать ключ. К тому же на самом деле прийти сюда легко, а вот выжить без защиты нет. Но、ну、да ты и сам это видел. Все браслеты контролируются Керин, поэтому заполучить их просто так нельзя. Малейшее несоответствие параметрам и ты труп. Система сама тебя убьет. А вот без браслетов можно, но как сам видишь, не надолго. Нам говорили про нижние миры. Но вот что там водятся такие вот? Нет, это не живые существа, иначе бы сразу умерли. Злые духи, заключенные в оболочку. Принцип существования пожирателей, знаешь? Вот так и у этих. Подобные создания сложны в изготовлении и практически неконтролируемые, поэтому они в принципе большая редкость. Но и в чем смысл нападения тогда? Посеять панику? Убить побольше разумных? Нет, все гораздо проще. Они хотят открыть стабильный портал, соединив его со своим миром и напрямую подпитывая его оттуда. Тогда разрушить его будет очень сложно. Ну а после в него зайдет армия, система будет перегружена и перезагружена. И пока это будет происходить, все живущие погибнут, включая находящихся тут богов. Спасает пока то, что они сразу атакуют вместо того, чтобы начать строить порталную арку. Без мозгов и что с них взять? Но、ну, так и проникали бы туда, где нет разумных, чтобы спокойно все сделать. Не получится. Их притягивает сама жизнь, а питаются они больью и ужасом смертных. Вот и лезут туда, где их больше всего, а после у них сносит крышу. Дальнейшее это видел. Ладно, лейтенант, заболтался я. Бывай. Посмотрев в спину уходящему капитану, я подумал, как мало знаю об этом мире, да и о других мирах тоже. Развернувшись, я побежал обратно туда, где зазвывали сирены и могла потребоваться моя помощь. На занятие, чувствую я сегодня точно не попаду. Хорошо, хоть девчонки не попали под обстрел, хотя наш флаер так защищен, что его и Архимаг вот так сразу не раздолбает. Шмуль в нем что-то натворил, буквально обвешав его изнутри накопителями. Щит после всех манипуляций стал отливать серым, а мощность выросла раза в три. После налета оказалось много погибших, еще больше раненых. Пара домов вдоль дороги превратились в руины. Повсюду были слышны крики, а в воздухе отчетливо пахло кровью. Что ж, я поработал санитаром. Лететь эфиром я не мог, а иглы тут бы не помогли. поэтому я таскал носилки, делал перевязки. Лекарь избили с ног, но дело шло. «Тим, у тебя всё хорошо? Ты где?» Пришло сообщение на Грис от Марины. «Дорогу перекрыли, мы слышали взрывы. Пришлось объезжать». «Да нормально всё. Попал в заварушку, теперь помогаю разгрести последствия». «Попроси Лизу, пусть предупредит куратора, что меня сегодня не будет». Пока тут все не закончится, никуда не поеду. А тут работа не на один час. Хорошо, поняла тебя. Будь осторожен. Целую. И я тебя. Отключившись, я поднял эфиром тяжелый камень, что валялся посреди дороги, и потащил его на обочину. Народа пребывало все больше. Подтянулись коммунальные службы, пожарные. Маги земли спешно очищали проезжую часть и латали дорогу. Я не заметил, как прошло пара часов. Только умотался так, будь то весь день проработал. Усевшись на бордюр рядом с огоньком, я только сейчас обратил внимание на конверт сообщения, что моргал в глиссе. «Опа! Сам Йоркский хочет меня видеть по безотлагательному делу. И чего понадобилось этому слезняку? И когда хочет? Прямо сегодня? Ладно, схожу. Только домой заеду переодеться. Но один больше не поеду. Я ж не идиот. Да и по статусу не положено. Возьму пару бойцов и Леднего захвачу за одно. Адвокат при разговоре всякого лишнего не будет. Связавшись с Араткиевичем, я обрисовал ему ситуацию и после того, как он заверил, что все организует, поехал домой. Подозреваю, что вызов связан с землей, которую перехватили близняшки. Значит, мне надо знать, к чему готовиться. Быстро добравшись до поместья, я принял душ и на этот раз решил надеть парадную форму, к которой прилагался ручной магический метатель, сокращенно ММА-2. Был он скорее данью традиции и магу особого урона нанести не мог, но выглядел он стильно и очень круто. Сопровождать меня должны были ведьма и Стас из бывшей команды Короткевича, мастер воды. В качестве водителя и прикрытия ехал Керчь. К этому времени Леднев уже был в поместье, и мы с ним после короткого разговора, в котором он меня просветил насчет земли, поехали к бургомистру. И пока мы ехали, я изучал то, что наворотили близняшки за последние дни. И от этого волосы дыбом вставали, если честно. Эти мелкие запустили свои загребущие ручонки везде, где смогли, и когда только успели. С удивлением я узнал, что отныне наш рот является владельцем не только земельных участков, которых оказалось немного больше, чем планировалось, но еще мы вошли в совет управления одной из технических лабораторий, выпускающих накопители для оружия. Это вообще полувоенная организация, и влезть туда нереально, но они каким-то образом просочились. Нет, контрольного пая у нас не было, но влиять на решение мы вполне могли. Еще они вели переговоры о выкупе поместья долгоруких, что стояло по соседству с нашим. Тем оно, как оказалось, абсолютно не нужно. Деньги эти владения тянули немалые, а жить в нем никто не хотел. Что уж эта парочка провернула, как они пришли к соглашению, но сумма выкупа по предварительной договоренности составила восемь миллионов золотых. Похоже, что скоро наши земли расширятся. Там было еще много чего, и чем дальше я читал, Тем сильнее хватался за голову. Вернемся, всыплю им по задницам. А таких вещах надо как минимум предупреждать, чтобы я не чувствовал себя идиотом. Дальше вникать смысла не было, потому как мы уже подъехали к зданию. Леднев был собран, я злился, охране было пофиг, а Васька, поглядывая на меня, выражала всем своим видом жажду наказания. Неважно за что, а важно, чтобы наедине. И я бы ее наказал, потому что стресс надо было снять. Но, увы, обстановка не располагала. На этот раз меня никто не встречал, но я дорогу прекрасно помнил. Поэтому в сопровождении Леднева отправился наверх, оставив охрану внизу. Симпатичная эльфейка, что в прошлый раз проводила меня на прием, сидела за столом и при виде меня вскочила, попытавшись изобразить на лице радость. Но справилась с этим плохо. А когда разглядела мои погоны, так и вовсе сникла. «Одну минутку, ваше сиятельство. Я доложу его светлости, что вы уже пришли. Уверена, он вас немедленно примет». Пару минут ее отсутствия я просто стоял со скучающим видом, лениво обозревая богато обставленный кабинет. Ничего особенного. Много золота, мало вкуса. «Вас ждут», — выскочила она из двери, оставив ее распахнутой для нас. Коротко кивнув, мы с Ледневым вошли внутрь. За длинным столом разместилась около десятка разумных разных рас, возглавлял которых Виктор, что также силенся растянуть губы в приветливой улыбке. Но как и у его секретарши, у него это получалось крайне плохо. А вот остальные сидящие подобным не заморачивались и смотрели на меня с откровенной неприязнью. Устав ждать приглашения, я сел за стол, а рядом устроился адвокат. Вооружившись блокнотом и ручкой, он приготовился к бою. Завистью посмотрев на него, я вооружился иглой и стал ввертить ее в руках, периодически наполняя ее эфиром, что сразу вызвало нервный тик у некоторых собравшихся. И долго мы будем молчать? Первым прервал я порядком затянувшуюся паузу. Ты не говорил, что он бог? Одновременно со мной сказала фея, обращаясь к Йоркскому. А он и не бог! Тут же отозвался тот. Понятия не имея, с чего он носит эти погоны. Может, хранитель ему подарил? Хранитель скривила губы-то. Ему нет дела до простых смертных и в наши дела он не лезет. И да, пауза действительно затянулась. Молодой человек, вы отдаете себе отчет в своих действиях? Для начала представьтесь. Процедил сквозь зубы я, глядя на нее, и чувствую, я что начинаю закипать. Давно со мной в таком тоне не разговаривали. Что? Я сказал, представьтесь. Мне надо понимать, кого я убью на дуэли за оскорбление. Я Сильва на огнекрылая мальчишка. Возмущенно подскочила та. Ее крылья за спиной расправились и действительно были цвета пламени. Третья в совете магов, управляющих Аштаеллей, архимаг воздуха и магистр остальных стехей. А я Тимофей Владимирович Багрянин, сиятельный князь, магистр всех стихий и лейтенант Божественной дивизии. Членами я с вами мериться не собираюсь из-за отсутствия у вас такового. Но если вы не смените тон, то наш разговор продолжится на арене. Остынь, Сильвана. Мы тут не за этим собрались, тихо сказал пожилой гоблин, но так, что все его услышали. При этом Фея сразу заткнулась и даже перестала гневно раздувать щеки. Интересно, а жаль. Я хотел вывести их на эмоции. В гневе можно много чего выболтать, но не срослось. Мы несколько неправильно начали наш диалог, устало вздохнул он. Но суть вопроса, уважаемая Сильвана, не меняется, хотя я бы задал его несколько иначе. Выцелено, направлено или по незнанию идете против города? Хотелось бы конкретики, уважаемый. Простите, не зная вашего имени. Меня зовут просто Гоблин. Имена, в отличие от дел, не имеют никакого значения. Позвольте, я обрисую вам то, как видим возникшую ситуацию мы, и тогда, надеюсь, все станет понятней. Итак. За годы существования Громады у нас появился план развития города, которого мы строго придерживались. И вот приходите вы, и сразу все летит демонам под хвост. Вы имеете в виду аукцион? Именно и не только его. Но сейчас разговор о нем. Дело в том, что на выкупленные вами земли у нас были определенные планы. К сожалению, согласно определенным пунктам договора, мы вынуждены их выставлять на продажу и ждать окончания торгов, а после выкупать их по минимальной цене. Сухмылкой дополнил я. Минимальной или максимальной, какая разница? Поморщился он. На эти земли у нас есть план. Уже все подготовлено для строительства. И тут влезаете вы, разом скупая все, до чего дотянулись ваши руки. Влив такое большое количество золота в экономику, вы ее просто напросто рушите. Глупость! Дождавшись моего подтверждающего кивка, перебил его Леднев. Эти деньги будут на счетах города, и вы вольны пустить их на развитие. Более того, земля не будет простаивать. На стройках будут задействованы сотни разумных. А это рабочие места и расширение жилищного фонда. Вы ведь знаете, что дешевого жилья в громаде нет. Вот мы и собираемся решить эту проблему, построив гостиницу с более дешевыми номерами, ориентированными в основном на курсантов.、А、общежития в академии забиты, поэтому мы сможем снять с нее часть нагрузки. Красивые слова, пока не подкрепленные делом. Кто вам сказал, что мы не планировали сделать то же самое? А какое мне дело до того, что вы там что-то планировали? Я честно участвовал в аукционе и честно выкупил землю. А что вы там думали или какой у вас план по развитию? Мне безразлично. Вы так и не поняли ничего, да? От белого спокойствия гоблина не осталось и следа. Теперь передо мной сидел пораженный дилетант, почувствивший, что выгода утекает из его лап. Эта земля наша, и отдавать ее вам никто не собирается. Вы как тот козел, что пришел в чужой огород и стал есть капусту, не спрашивая разрешения хозяина. Я правильно понял, что вы только что меня назвали козлом? Магеллным голосом спросил я, и эфир вокруг меня забурлил. Господа, только не надо ссориться. Заволновался Йоркский за сохранность своего кабинета. Мы тут собрались решать проблемы миром. Повоевать всегда успеем. Скажите, Тимофей Владимирович, сколько вы хотите за эти земли? Город выкупит у вас их обратно. Они не продаются, отрезал я, и у меня на них, как вы любите говорить, тоже есть планы. Сделка была признана законной, и поэтому более на эту тему я говорить не намерен. Что ж, значит вы не оставили нам выбора. Насупившись, поднялся гоблин. Живым не сдамся, сволочи. «Подумал я, окутывая себя и Леднева щитами».